Сопротивление он оказывать не стал, Ковыляя вышел из квартиры с поднятыми руками. По дороге на Петровку, 38, Кощей признался. Милицию он принял за бандитов, думал, приехали по его душу из Жуковского разбираться за убийство Луки. Кстати, с Трубниковым друзья Лукьянова частично рассчитались. Когда он парился в сауне на даче под Раменским, Неизвестные швырнули в окно боевую гранату. Больше других пострадал труба. Ему по колено оторвало правую ногу. Арест банды Лометашвили потребовал от московской милиции беспрецедентных мер. В операции участвовало более сотни сыщиков Мура на 31 автомобиле. Одновременно было блокировано 17 адресов. Произведены обыски, оставлены засады. Даже сообщения с суточной городской сводки занимали два листа. Сам по себе факт необычный. Что касается изъятых ценностей, для них пришлось выделить на Петровке три вместительных кабинета. Огласка, которую придали разгрому банды, была сделана не случайно. Группировки откровенно бандитской направленности, вооруженные, дерзкие, действовали практически в каждом районе столицы. Милиция не успевала справляться с растущими нагрузками. Комитет госбезопасности был озабочен сохранением своих позиций в изменившихся политических условиях и фактически отстранился от конкретной работы. Прокуратура и суды действовали по инерции как в добрые старые времена, когда возбуждение уголовного дела по статье 77 Уголовного кодекса РСФСР «Бандитизм» было явлением исключительным и позорным. В стране, победившего социализма, где ставилось под сомнение само существование преступности, о бандитизме речь идти не могла. На календаре между тем был конец 1991 года. Но практика правовой оценки действий преступных группировок оставалась прежней. Вероятно, поэтому они только из-за вполне объяснимого тщеславия генералов а анде Ломиташвили Крючкова заговорили еще до вынесения приговор. Правоохранительные структуры нуждались не только в материальной помощи, о которой вел столько разговоров тогдашний мэр Москвы Попов, но и в законодательной поддержке усиления правовых рычагов в борьбе с преступностью. Характерно, что даже бандой Кащея первое время занимался не следователь прокуратуры, хотя бандитизм находится в его ведении, а работник следственного управления Петровки-38. Дело группы Ламиташвили, тем не менее, ни у кого разночтений не вызывало. Однако, до официального признания разгола бандитизма было еще далеко. Лишь через два года правоприменительные механизмы пришли в движение, и в конце декабря 1993 года вышло постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебной практике по делам о бандитизме. А еще через два года и милиции было дозволено портить государственную статистику в суточных оперативных сводках на титульном листе, рядом со строчками, где отмечалось число убийств, разбоев, тяжких телесных повреждений и прочих уголовных происшествий, Появилась графа «бандитизм». После задержания каждый из членов банды выбрал свою линию поведения. Мне довелось видеть Крючкова, когда его привозили в Жуковский для дачи показаний по зверскому убийству Лукьянова. Худой, серым лицом, в дешевом тренировочном костюме, он сидел на казенной табуретке камеры ИВС и односложно отвечал на вопрос. В детали не вдавался. Не помню, забыл.